Глава 19. Что там? Полковник выдернул Артёма из ступора. Да, да ничего не разобрать. Мне незнаком этот язык. Парень с трудом выдавил ответ из окаменевшего горла. Ты же только что говорил, что сможешь перевести. Ты вздумал играть со мной? Имея в виду, если ты что-то замышляешь или будешь пытаться скрывать от меня что-либо, ты горько пожалеешь об этом. Полковник направил свет своего фонаря прямо в лицо Артёму. "Я не могу прочесть то, что там написано", повысив голос, снова сказал гость и ожидал реакции мужчины. Стиснув зубы и с досадой выпустив воздух через широкие ноздри, полковник убрал фонарь и обратил свой взгляд на полку. "Александр, посветите сюда". Чиновник положил свой фонарь и взял саблю левой рукой за ножны, а правой за рукоять. и с нескрываемым удовольствием вынул клинок. Комнату наполнил характерный звон металла, который был так знаком Артему. Его мысли тут же заполонили воспоминания о последней битве и по телу пробежали мурашки. Слишком много он тогда пережил и увидел впервые. Какая достойная вещь, а какая сохранность! Впервые такое встречаю, хотя повидал уже немало находок. Александр, вы согласны со мной? Безусловно. Разрешите взглянуть поближе? Александр был в полнейшем восторге от происходящего, чего нельзя было сказать об Артёме. Чувство собственничества просто раздирало изнутри. Что-то начинало подсказывать ему, что это только начало его новой весёлой жизни. Пока эти двое развлекались, он подошёл к постаменту для табличек и увидел, что в нём по-прежнему находится табличка. Не подавая вида, он спокойно вернулся к полке и окинул её взглядом ещё раз. Фонарь полковника, лежащий на ней, хорошо освещал всё, что там лежало. И кроме ткани на ней сейчас ничего не было. Все таблички, которые с таким трудом собирал Артем, пропали. Интересно, работает ли до сих пор портал? И какая именно табличка сохранилась в постаменте? Та, которую я использовал в последний раз, или ее заменили? Здесь явно был одаренный, ведь кто-то смог закрыть двери. Откуда у Кары пластина из материала, который не сгнил за пять тысяч лет? Целая куча вопросов не давали покоя Артему. а он был связан по рукам и ногам и не мог даже попытаться найти ответы. «Я вижу, вас что-то сильно беспокоит, Артем. Вас словно подменили, как только мы вошли сюда». Полковник пристально смотрел ему в глаза. «Разве?» «Ну, может, самую малость. Воспоминания нахлынули, и все в этом духе. Думаю, вы должны меня понимать». «Нет, не должен. Вы что-то скрываете, и теперь у меня нет сомнений в этом. Как только мы вернемся на новую землю, Я быстро узнаю правду, так что советую вам сейчас же рассказать, что происходит. Мне нечего вам рассказывать, но показать кое-что могу. Вот так бы сразу. Выкладывайте, — потребовал полковник. Но для этого мне понадобится зеница, и если она работает, то я уверен, вы останетесь довольны. Чиновник немного подумал и ответил. Сначала вы в мельчайших деталях опишите то, что вы собираетесь сделать, а после я решу, стоит оно того или нет. Идёт. Скажите, вам удалось пробиться через стену под Карским морем? Какое это имеет значение в данный момент? Нервно спросил полковник. Было заметно, что этот вопрос его сильно волновал. Вы можете мне просто сказать да или нет. Неужели это такая тайна? Артёма начинало бесить такое отношение к нему. Нет. Я уже устал кормить завтраками вышестоящее руководство. А как же разработки Романа, они не помогли? вмешался Александр. Несколько. Там принципиальный иной материал, он вообще не поддаётся никакому воздействию. От меня требуют прорыва или же хотя бы каких-то сдвигов с мёртвой точки. Я думаю, что у меня есть способ попасть за стену, но мне необходимо убедиться в возможности его реализации. Многое могло измениться за такой долгий срок, так что пока ничего не обещаю. Так что же ты сразу не сказал? С этого и надо было начинать. Моя зеница, Артём протянул свою ладонь к полковнику, тот опять поменялся в лице. Капитан, зайдите сюда, крикнул мужчина одному из дежуривших снаружи подчинённых. Тот через несколько секунд стоял рядом по стойке смирно. Не отходить от этого человека ни на шаг. Если он что-нибудь выкинет, поможете мне его задержать, приказал полковнику, убедившись, что Артём его прекрасно слышит. Когда я дам вам зеницу, что вы будете с ней делать? Если она цела, я проверю, работает ли постамент для табличек. Одна из них до сих пор находится в нем. И если нам повезет, то я смогу активировать портал, который, возможно, ведет в нужное нам место», — пояснил Артем. Он хорошо помнил одну из точек, которые он смог активировать после того, как нашел табличку в Карат-Кале. Она находилась под водой, и это было примерно то место недалеко от Новой Земли. Но тогда он не рискнул туда перемещаться, боясь оказаться в открытой воде. А теперь он понимал, что его опасения были напрасны, и портал на другом конце находится намного ниже уровня моря. «В твоем плане слишком много «если». Возможно, и повезет. Тебе не кажется?» — с издевкой спросил Петр Константинович. «А у вас есть другие варианты?» Артем понимал, что на военного давят сверху, и он ухватится за любую возможность выслужиться и оправдать оказанное ему доверие. Не зря ведь ему поручили такой проект. Да и он явно сменил менее удачливого коллегу на этом посту. «Ладно, черт с тобой, но смотри мне, чтобы никаких фокусов. Ты понял меня? Да какие тут фокусы? Может, вообще ничего не выйдет?» Полковник передал Зеницу Артему, и он надел ее. «Работает! Она работает!» «Боже, я вообще и представить никогда не мог, что стану свидетелем таких событий!» Александр едва не подпрыгивал на месте. Артём подошёл к постаменту, и перед ним тут же возникла проекция, заполнив всё окружающее пространство уже знакомым свечением. Да. Да, это она, радовался про себя парень, увидев перед собой проекцию таблички, которая активировала портал. Господи, как это всё работает? археолог просто хватался за голову в виде происходящее, наблюдая за манипуляциями Артёма у проекции. Полковник и капитан стояли молча, но были ошарашены не меньше. Артём быстро пробежался по всем меню и разделам таблички и выбрал портал, ради которого всё это затеял, точку в районе Карского моря, но пока не стал её активировать. Повернувшись к учёному, он подозвал его. Александр, подойдите поближе, я вам кое-что покажу. Серьёзно? Мужчина вопрошающе посмотрел на полковника, и тот кивнул ему, давая своё разрешение. Александр, всё это время державший сабльё Артёма в руках, подошёл поближе к проекции. Вот, смотрите, Это карта земли с обозначенными на ней порталами. Работоспособны из них не многие, но места, где они расположены, однозначно достойны того, чтобы там провести исследования и раскопки. Карта, конечно, не точная, сейчас очертания материков немного иные, но примерно понять, что и где находится, можно. Сделайте себе фото, пока тут всё работает, а то мало ли что. Да, да. Конечно, это ведь ценнейшая информация. Подержите секундочку. Александр без задней мысли протянулся облю Артёму и полез свободной рукой в карман за своим портативным устройством. Артём боковым зрением заметил, что полковник двинулся в его сторону, очевидно желая забрать саблю, но она уже была у него в руках. Быстрым движением он нажал на символ активации портала, и пространство внутри канта начало заполняться светло-голубым светом. Портал вспыхнул, и все присутствующие дёрнулись от неожиданности. Александр выронил своё устройство из рук и уставился на воронку, раскрыв рот от удивления. уж слишком многие события повлияли сегодня на его любопытный и впечатлительный характер, а такое зрелище стало для него последней каплей. Полковник же не потерял самообладания и продолжил движение в направлении Артёма. Их разделяли буквально несколько шагов, и Александр. Всё происходило очень быстро. Артём действовал с холодным расчётом по задуманному плану. Он толкнул Александра плечом в сторону приближающегося полковника. Археолог, находящийся в прострации, не ожидал такого и полетел военному чиновнику под ноги. Парень выхватил свободной рукой табличку из постамента и, сделав пару быстрых шагов, нырнул в портал. Помещение озарила яркая вспышка света, и Артём исчез. Твою же мать, очнись уже, идиот, пиная по ноге лежавшего на полу Александра, заорал полковник. Быстро за ним приказал он растерявшемуся капитану. Но через мгновение портал погас, и сделать ничего уже было нельзя. Да что за день сегодня такой? Как вы могли его упустить? Е вас всех одам под суд. Мужчина рвал и метал, но не осознавал, что главным идиотом был он. И что теперь делать? испуганно спросил Александр, вставая с пола. Я откуда знаю? Кто здесь учёный, ты или я? Сюда он точно уже не вернётся. И где его теперь искать, я знаю так же, как и ты, фыркнул полковник и направился к выходу. Капитан, вы со своими людьми остаётесь здесь. Если сбежавший появится тут, задержите его чего бы вам это ни стоило, но знайте, за его жизнь вы лично отвечаете головой, добавил он напоследок. А мне что делать? растерянно поинтересовался Александр. Продолжайте работу. Может быть, у досцены найти ещё что-то. О любой мелочи незамедлительно докладывайте мне. Я понял. Спасибо вам, и полковник отмахнулся рукой и покинул комнату, даже не дослушав археолога. Артём оказался в тёмном помещении, и позади него потух портал. В одной руке он держал свою саблю, а в другой табличку. Хорошо, хоть не в ледяную воду попал, подумал парень. А здесь прохладно. Я бы сказал даже очень прохладно. Ежос от холода процедил он сквозь зубы, находясь в одной рубашке, джинсах и лёгкой осенней куртке. Засунув табличку за пояс, он вынул клинок из ножен, и пространство зарилось светом. Как же я скучал по тебе, мой друг, обратился парень к нему словно к живому человеку. А ведь тот не раз спасал его жизнь, и вновь держать его в руках было своеобразной ностальгией и невероятным удовольствием. Ну что же, давай посмотрим, куда мы попали. задумчиво произнес Артем, освещая все вокруг. Вот показался постамент для табличек. Он находился рядом с порталом, но поблизости больше ничего не наблюдалось. Артем еще походил вокруг, но тщетно. Он словно попал в огромный и пустой ангар, но настолько большой, что в нем отсутствовало даже эхо от его шагов и голоса. Стена за порталом уходила далеко ввысь и в стороны. Артем решил пойти в одном из направлений вдоль нее. Располагалась она по правую руку. чтобы в случае чего иметь ориентиры и суметь вернуться обратно. Стена была ровная, без единого изъяна, но спустя 5 минут движения она и не думала заканчиваться, да и на пути ничего так и не встретилось. "Такими темпами я тут просто окалею от холода", подумал Артём и повернул назад, решив попытаться идти в другой стороне. Но обратно он решил идти не вплотную к стене, а немного удалившись от неё, чтобы обследовать новую часть пути, которая не была освещена, когда он шёл в эту сторону. Если я здесь ничего не смогу найти, надо будет думать о том, что делать дальше. Но к своим новым знакомым я точно не вернусь, ничего хорошего меня там не ждёт, тем более после такой выходки. Но жалею я только о том, что не смог увидеть рожу полковника, когда он понял, что я сбежал. Лицо Артёма расплылось в довольной улыбке. Так, а это у нас что? Прищурившись, произнёс парень, когда практически сравнялся с порталом. Немного правее он заметил силуэт. Подойдя поближе и пройдясь вдоль него, он понял, что находится перед ним, и испытал неподдельное удивление. Это была перерабатывающая станция с роднитой, в которой он когда-то нашёл жезл и чёрный футляр для саркофага. Она величественно возвышалась над ним на добрую сотню метров. Настолько далеко он, конечно, не мог видеть в такой темноте, но размеры предыдущей хорошо помнил, и зная о том, что в ширину она будет не меньше километра, Артём представил, какого тогда размера должно быть место, в котором он сейчас находится. Но у него это, к сожалению, не вышло, так как он банально ни разу не бывал в здании или помещении, которое хотя бы просто имело длину в 1 км и более, не говоря уже о больших масштабах. И что, всё это находится под землёй, да ещё и сверху миллионы тонн воды? Артём вновь был ошарашен технологическим превосходством древних. Что же это такое? Зачем строить на земле такое огромное хранилище или ангар для такой большой конструкции? А если она тут не одна такая? Руководитель станции, кстати, упоминал, что они пытались бурить в разных местах в радиусе нескольких километров и везде потерпели неудачу. Сколько же времени у меня уйдёт, чтобы обследовать здесь всё? Тем временем Артём окончательно замёрз, да и желудок начинал подавать тревожные сигналы. Надо было что-то решать, причём срочно. Тогда он решил вернуться к порталу и обдумать, как быть дальше. Нужно изучить доступность других порталов. Может быть, удастся хоть временно куда-то переместиться, чтобы согреться и разжиться едой и вещами. Но Артём отерзали сомнения, ведь это был серьёзный риск, так как он практически ничего не знал о нынешнем мире. Да и могло произойти всё что угодно, а попадать в руки очередных спецслужб или кого похуже, не было никакого желания. Мало ли, какой из порталов обнаружили и уже проводили вокруг него исследования. Но деваться было некуда, не сидеть же в этой морозилке вечно. Когда Артем намеревался вставить свою табличку и подошел к постаменту, то перед ним возникла проекция, и он увидел, что в нем уже есть другая табличка. «Вот это новости! Но посмотрим, что здесь новенького». Артем начал изучать содержимое таблички и понял, что она аналогична той, что имелась у него — Но первая, которую он изучал в данный момент, имела принципиально новые точки интереса, и здесь не было привычной карты планеты. На ней было около пары десятков точек, которые можно было активировать, и все они имели странные названия. Звучали они непривычно даже на языке древних. Но, по сути, Артем понял, что это какие-то технические наименования. Когда он ранее изучал другие таблички, иногда попадались созвучные слова. Я осмелюсь предположить, что это портал и для перемещения внутри этого места. Ну что, дружок, рискнём и ускорим процесс обучения. Артём опять разговаривал со своим клинком. Положение этого портала было примерно посередине и снизу в общем массиве точек. Выбрав ближайшую ту, что находилась чуть выше, парень нажал на символ, и портал активировался. Работает! радостно подметил путешественник и направился к нему. Через мгновение он оказался в похожем месте. Было также холодно, темно и пусто. Но теперь Артём понимал примерные масштабы этого места и сразу двинулся в сторону от портала, оставляя его позади. Через минуту он упёрся в препятствие. Это казалось была очередная стена, но подойдя ближе, Артём заметил, что она имеет другой цвет и структуру. Он прошёлся немного вдоль неё, но вдруг она закончилась, и он увидел поворот. Это был прямой угол. Но сама его кромка была неровной, и поднеся оружие, он попробовал разглядеть поближе, из чего оно состоит. Похоже на металл. Видны блики, но стена неоднородна, состоит из мелких и гладких кусочков. Артём попробовал отковернуть сабли край в том месте, где это казалось возможным, и на его удивление от него откололся кусочек и упал на пол. Подняв его, Артём сначала не поверил своим глазам, но поднеся его вплотную к клинку, он убедился, что это золото. Серьёзно? Это всё золото? Путешественник поднял саблю вверх и попытался определить высоту этого объекта, но края не было видно. Тогда он пошёл вдоль него и примерно через 10 м опять обнаружил поворот. В итоге, обойдя его вокруг, Артём понял, что это куб со сторонами примерно по 10 м каждая, и он состоит из золота. Целиком или нет, он не мог знать, но внешние стороны были однородны. Словно тонны золотых самородков были спрессованы и слегка сплавлены между собой в один большой массив. Хорошо. Может, я и ошибаюсь. Мало ли что может почудиться в темноте. Надо посмотреть, что здесь ещё есть. Артём прошёл метров 15 в сторону и наткнулся на аналогичный куб, но тот состоял уже из другого металла. Может, это было просто железо, он не мог разобрать. Побродив ещё, парень понял, что эта территория полностью заполнена такими кубами, состоящими из разных металлов. Вероятно, это что-то вроде основного склада, куда свозились ресурсы, добытые на земле, предположил Артём, направляясь обратно к порталу. Хорошо, чтобы не запутаться, начну проверять точки с одного края и буду идти по порядку, а вось наткнусь на что-нибудь ещё. Минут 20 я ещё выдержу в этой холодине, а потом, если что, Попытаю удачу с земными порталами и наведаюсь в Карат-Кале. Выбрав крайнюю правую точку, которая находилась также по центру, Артем активировал портал и спустя мгновение оказался в новом месте. Оно уже принципиально отличалось от предыдущих и было более дружелюбно к человеку. В первую очередь, потому что здесь не было холодно. Напротив портала находился постамент для табличек, а чуть поодаль виднелись силуэты, похожие по форме на кресло. Они стояли полукругом, обращённые спинками в сторону Артёма. Потолок был невысокий. Гость подошёл к одному из силуэтов. Это действительно было кресло. Он ощупал его рукой, и оно оказалось довольно мягким. Материал по своей структуре и по ощущениям напоминал тот, из которого была сделана зеница. Тёплое, мягкое кресло. Перекусить бы ещё, и зачем мне куда-то идти? С юмором подумал Артём и занял одно из кресел. Довольно удобно. Нет, я бы сказал прямо-таки очень удобно, а древние впрям знали толк в комфорте. Как только Артём сел, перед ним появилась проекция на расстоянии полусогнутой руки. Выходила она из панели, которая огибала по кругу все кресла, а через мгновение вся панель засветилась подобно постаментам для табличек. Красиво, подумал парень, когда всё пространство вокруг озарилось мягким свечением. Оно ничуть не напрягало глаза. небо было ни слишком ярким, ни тусклым. Учитывая, что он долгое время находился в относительной темноте, от яркого света могли заболеть глаза, но этого не произошло. Изучив содержимое проекции, Артём опять столкнулся с ворохом технических терминов. Понять их назначение или смысл было практически нереально. Аналогичная ситуация была с саркофагами, таблички для которых изобиловали медицинскими терминами, но всё же некоторые символы были знакомы. Один из них был такой же, как и тот, который активировал порталы. Ну что, раз уж уселся, надо попробовать разобраться. Как раз и отогреюсь немного, решил Артём и начал более вдумчиво изучать содержимое проекции, какой никакой опыт у него уже имелся. Спустя 20 минут он забыл о холоде и был с головой погружён в незнакомые символы и знаки, хотя всё чаще попадались те, значение которых он спокойно мог понять. Меню проекции обило волосотнями разделов и на в скидку содержало в себе по меньшей мере столько же информации, как несколько десятков табличек. До да 10 недель не хватит, чтобы разобраться хотя бы в одном проценте этой информации, особенно с моими познаниями в технической части древнего языка. С досадой подумал Артём и вернулся в начальное меню. Перед ним заманчиво висел символ активации. Но что он активировал? Какие параметры задействовались при нажатии, к чему это приводило, Артём понятия не имел. «Нет, я думаю, не стоит так рисковать, не разобравшись толком, где я и что хочу вообще активировать». Парень сидел в раздумьях, решая, как быть дальше. «Я немного согрелся. Можно проверить несколько других порталов, может, найду что-то еще. Да и в любом случае, рано или поздно придется отсюда выбираться, нужно что-то есть и как-то жить дальше». Артем рассуждал логично, но находился в неопределенности. А символ словно смотрел на него и не давал покоя. «Ай, да и черт с ним!» Он не выдержал и прикоснулся к символу активации. «Что я тут хочу еще найти?» «Вот, считай, уже нашел нужное место». Однако несколько секунд тревожного ожидания ничем не закончились. «Ну вот, наверное, не работает уже ничего. Или настроить надо было что-то». Прошло еще около минуты ожидания, и Артем уже решил встать и пойти проверить еще пару порталов, как вдруг помещение наполнилось глухим гулом, и он почувствовал легкую вибрацию. Может быть, она и была сильнее, но мягкое кресло ее явно сглаживало. «Вот. А я уж думал, что ничего не получится. Похоже, что-то где-то заработало», — выдал себе хвалебную речь Артем в ожидании дальнейших изменений. Тут же на проекции автоматически открылось одно из-под меню со множеством точек, возле которых имелись надписи. Когда он нажал на одну из них, меню провалилось в новый раздел с другими точками, которые также имели название. Примечательно, что здесь уже некоторые точки были соединены линиями. Выбрав наугад еще одну, Артем попал в другой раздел с такой же схемой, но уже без линий. Однако тут присутствовали иные обозначения и знаки наряду с точками и надписями возле них. «Ничего не понятно», — буркнул Артем и вернулся в начальное меню с точками. Осмотрев его внимательнее, он заметил, что одна из них выделена иначе, нежели другие. Нажав на неё, он попал в меню с линиями и в нём нашёл точку, выделенную таким же образом. Провалившись в неё, парень оказался в последнем подменю. В нём находилось девять более крупных точек и ещё несколько поменьше, плюс один знак. Он находился рядом с точкой, выделенной так же, как и две предыдущие. Наименование рядом с ней звучало как Элидея. Красиво звучит, подумал Артём и прикоснулся к выделенной точке. Ну раз она выделена, наверное, это не просто так. После этого гул начал быстро нарастать, а вибрация усиливаться.